Блуда. Часть 19. Что сказал преподобный Нил о подвиге против блудных помыслов? Он называет подвиг сей великим и многотрудным. «Велик нам, — говорит подвиг, — в борьбе с духом блудным и крайне труден, люд зело, ибо борьба сия, — объемлет и душу, и тело. Посему крепко и непрестанно надлежит нам стараться о том, Чтобы бодренно и неусыпно Соблюдать сердце свое От блудных мыслей. А наипаче – святые праздники, Когда уготавляемся причаститесь и святых тайн. В это время враг всячески силится Осквернить нашу соль. Часть двадцатая. Как побеждать блудные помыслы? Когда стужают нам блудные помыслы, тогда надо оживлять в себе страх Божий и приводить себе на память то, что от Бога ничто не может быть утаено, не даже самое тонкое движение сердечное, и что Господь есть Судья, истязатель за все, и за самое тайное и сокровенное. Должно тогда оживить в памяти своей и то обещание иноческое, которое извекли мы пред ангелами и человеками, обещание прибыть в целомудрие и чистоте. Часть 21. Как разумеет преподобный Нил целомудрие? Целомудрие и чистота не ко внешнему только житию относится, но обителью целомудрия должен быть потаенный сердце человек, соблюдающий себя от скверных помыслов. Сие-то пред Богом многоценно и вселюбезно, а кто часто предается мыслям блудным и скверным, Тот действует в сердце своем, сказали отцы. А если не соблюдет себя, то от мыслей и к самому делу приходит. Сколь же велико бедствие, самое это дело видно из того, что ни один грех не называется каким именем, каким называется отце отца всей грех. Они именуют его падение, ибо впадший в него становится бездерзновенным и сильно влечется, поревает к отчаянию. Часть 22. Какой совет, собственно, иноку преподает преподобный Нил на случай борьбы с духом блудным? Полезно, по моему мнению, говорит он, во время брани против блуда размышлять о себе самом, о том образе и звании, в каком находимся, размышлять, что мы облачены в образ ангельский, как же дерзнем попрать совесть нашу и уничтожить наносимый нами ангельский образ мерзости люблодианья. Воспоминем еще стыд и срам пред человеками. Ибо и представлением стыда и срама можем отразить студные и гнусные намерения. В самом деле, вообразим себе, что мы застигнуты кем-либо в скверном действии. Не пожелали ли бы мы тогда лучше умереть, нежели обрестись в таком сраме? так или иными способами подчиняйся отсекать нечистые помыслы. Часть 23. Иными, как говорится, какими же именно иными? Молитвой. Главное же, говорит преподобный Нил, и сильное и победоносное оружие против духа нечистот, состоит в прилежной молитве ко Господу Богу, как учат святые отцы. Максим Исповедник наставляет вооружиться на блудные помыслы молитвой, заимствуя слова для молитв у псалмопевца Давида. «Изгоняющий имя ныне Абдошамя» Салом 16, 15 «Радости моя!» «Избави мя от обышедших мя!» Салом 31, стих 7. И Иоанн Лествичник, беседуя о сем же предмете, представляет нам образец, какую молитву побороть помыслы блудные. «Боже, в помощь мою вон ни!» Салом 69, стих 1. И сему подобное. Часть 24. Какой совет из жития Даниила Скидского извлекает преподобный Нил на тот случай, то есть на случай упорной борьбы против духа блудного? Полезно, говорит, в этом случае призывать на помощь тех святых, кои известны нам особым подвигом своим и трудами в сохранении чистоты и целомудрия. Так Даниил Скидский брату, рапаемому от блуда, приказал молиться, призывая на помощь мученицу Фомаиду, за хранение целомудрия убегенные. Молиться же так. Боже, за молитвы мученицы Фомаиды, хомузини. И варимый брат, помолясь у гроба мученицы, тотчас был избавлен от блудной страсти. Имея таковые благодатные опыты, и мы домолимся по примеру сему и призываем на помощь тех, кои подвиги в сохранении целомудрия и чистоты изображены в святых писаниях. Из святых угодников, нетленно прочевающих в киевских пещерах, можно призывать во время борьбы с нечистыми внушениями Иоанна Многострадального и святого Моисея Угрина, который в нашей церкви то же, что Иосиф прекрасный ветхозавет Часть двадцать пятая. Что велит преподобный Нил сделать, если брань не утихает? Если, говорит, брань длится и нападение врага не прекращается, то встав, И, простерши на небо руки и очи, молися по наставлению святого Григория Синаита, и Бог от жене от помыслы. Молись же так. Ты, Господи, силен, и Твоя есть держава. Ты сам, Господи, побори и победи за нас в брани сей. И святой Иоанн Лесточник научает. Бозопий говорит к могущему спасти Тебя нехитро сложенными словами, но смиренным и простым вещанием сил. Помилуй меня, Господи, яко немощен есть, И тогда познаешь силу Вышнего, и невидимых врагов невидимо отженешь. Бий всегда ратники именем Иисусовым, ибо крепче сего оружия, Ты не обрящешь ни на небе ни на земле по замечанию иоанна лесточника бес назирает за нами и в то время когда мы не можем вооружиться молитвой телесни помолиться внешнее и внутренне он наипаче восстает на нас внимай убо бдительно о иноче и не ослабевай на то время в молитве когда смущают тебя скверные помыслы. Возведи, как прежде сказали мы, око свое, телесное и душевное, в час и день, людко Господу, сил. И своим опытом разумеешь, что силой Вышнего и невидимую помощью отражается всякая вражеская сила. А ежели обленишься и ословеешь, то подвергнешься стыду, не одержишь победы и осквернишь свою совесть. Часть 26. Какие предосторожности внушает преподобный Иоанн против усиления блудных помыслов? Надобно, говорит он, принять меры против того злокозненства дьяволова, когда представляются в памяти и воображении нашим лица женские, иные доброзрачные. Хотя бы лица сии были благочестивы, и хотя бы воспоминание у них было погибимому бесстрастно, память о них и воображение тотчас должно отсечь. Если же замедлен, то злой прелестник удобно превратит и мысли, в скверное и мерзкое похотствование. Часть 27. Какую предосторожность внушает преподобный Нил против рожжения плодского? Следующий. Иногда, говорит, мы и сами огорчаваемся на помыслы блудными, и, размышляя о них, зазираем и устыжаем себя самих за то, что покушаемся на такие гнусности, которые приличны только бессловесным. Иногда же и тем, что, будучи противу естественно, скоту чуждо, обуреваемся. Но в сих чувствованиях, благих и вену приличных, не должно, особенно новоначальным, надолго задерживать ум свой, дабы под предлогом борьбы с духом нечистоты, более не поработить себя срастью. Посему безопаснее для нас то, чтобы отрывать первоначальные мысли, прилоги, вступать же с ними в брань, свойственно сильным, кое состоянии различать благоугодно и распределять помыслы мысли сии. двадцать 28. Какая последняя предосторожность против того же внушения преподобным милам? Сохраняй себя от собеседования с женщинами и от взирания на них. Удаляйся от сожительства с юными, женовидными и красивыми лицами и от взоров на них удерживайся. Ибо сей есть сеть дьявола на иноке. Как сказал некто из отцов: и если возможно, не бывай с ними наедине, говорит святой Василий Великий, ни в нужной потребе, ибо ничего нет нужнее для тебя души твоей, за которую Христос умер и воскрес. Наконец, отнюдь не слушай ни от кого непристойных разговоров, коими разражаются. Rast